Глава 20. Очередное клановое собрание началось за два часа до обеда, и под него был отведен весь день. Чаще всего все заканчивалось раньше, даже до ужина, но бывало, мы и до ночи засиживались. Так что на этот день обычно никто ничего не планировал. Главы родов почти всегда приезжали с наследниками, а в последнее время и чужаки стали постоянными участниками клановых собраний. Слишком многое в клане уже завязано на нашу магию. Только Асан была со своей помощницей и Астарабади с Мираей. Впрочем, у моего секретаря и не было шансов пропустить клановое собрание, даже если бы она не стала женой главы молодого рода. До обеда мы обсудили текущие вопросы и проекты. Все отчеты сдавались в клановую канцелярию в стандартные сроки, раз в месяц, и я их просматривал, но клановое собрание нужно было именно для обсуждения. Как ни странно, даже в клане вопросов, которые можно было решить только на уровне глав родов, было много. Когда текучка закончилась, и мы вернулись в зал с очередного небольшого перерыва, я приказал подать кофе и закуски. Клановцы немного расслабились. Понятно, что дальше тоже будет не треп, но основные рабочие задачи мы на сегодня уже выполнили. «Рассказывайте, что у вас по местным полноцветным магам», — предложил я. «Трое», — сказал глава рода Махини. Еще кто-то взял ранг, оживился я. В прошлый раз махини приводили мне только двоих, один из которых был слугой рода. Еще один гвардеец, кивнул махини. Шестой ранг. Поздравляю, улыбнулся я. У нас пока без изменений, произнес глава рода магади Он был и оставался единственным местным полноцветным в роду, но не похоже было, что его это напрягало. Впрочем, восьмой полноцветный ранг — это более чем солидно. Особенно для такого небольшого рода, как Магади. Пятеро скупо бросил глава рода Тхармотара. Остальные участники собрания бросили на него удивленные взгляды. Они явно не понимали, чем он недоволен. Пятеро — это максимальный размер местной волны. Кроме его родичей, наверное, только я знал, что Дхарматара надеялся на большую волну, и либо она еще не закончилась, либо он просчитался. Сдавать его не остальным я не стал. Даже в клане понятие родовой тайны не утратило актуальности. Мы, конечно, общаемся ближе и теснее, чем любые другие роды, но все-таки клан — составная структура, а не единая целое. И то, что я стараюсь сделать клан семьей, не означает, что общим у нас будет абсолютно все. Впрочем, у любых родичей есть секреты друг от друга, это нормально. «Ранги — Ранги? — спросил я. — Четвертый, два пятых и два шестых, — ответил глава рода Асана и Астарабаде молча развели руками. Ну да, у них людей до сих пор крайне и вероятность, что кто-то возьмет новый ранг в их родах минимально. У меня тоже пока новых полноцветных магов не было. Маги усиленно тренировались. Теперь уже все клановцы увидели, что сулит им новый ранг. И я циркуляром по клану разослал приказ при взятии нового ранга сразу бежать ко мне. Но результата пока не было. Хорошо, улыбнулся я. У меня есть предложение, но я пока не понимаю, кто сможет его реализовать. Пожалуй, придется вам, Магадиджи. Какое предложение? Заинтересовался магади. Встретив его азартный взгляд без капли опасения, я только порадовался. Наконец-то ушла в прошлое его настороженность. Поначалу он все мои слова воспринимал с опаской. Все же жизнь его рода в прошлом клане была нелегкой. Но теперь он научился мне доверять. Как вы понимаете, начал я, для обучения в полноцветной школе магам потребуются браслеты нейтрализаторы. Так же, как и для наших магов. И их потребуется много. «В отдельных родах они есть», — заметил Дхармотара. «Есть», — согласился я. «Более того, браслеты, которые дошли до нас с древних времен, намного крепче, чем те, которые мы делаем сейчас. Как минимум, я не слышал о разрушении такого артефакта от использования. А наши быстро разрушатся». «Надо проверять», — покачал головой Абихат. «Да, в нашу эпоху артефакты были мощнее, в общем случае». И заготовки для артефактов у нас были на порядок лучше. Но эти браслеты у нас были ширпотребом, и совершенно не факт, что на них шел лучший металл. К тому же здесь их практически не использовали, — добавила Шанкара. Универсальный блокиратор сразу давал понять магу, что тянуться к нитям бессмысленно. По сути, пара-тройка срабатываний на одного пленника — это вся работа браслета, и даже так их использовали редко. Я права? Девушка бросила взгляд на главу рода Дхармутара, и тот кивнул. «То есть, даже если циклика там слабая, — подвела итог Шанкара, — то вычерпать ресурс артефакта полностью все равно вряд ли кто-то мог». «Тем более», — улыбнулся я, — «если сохранившиеся древние артефакты такие же слабые на циклику, как наши, их потребуется еще больше». «Сейчас это золотая жила». Я обвел взглядом клановцев и увидел проявляющиеся в глазах понимание и расцветающие улыбки даже дхармотар не откажется от нового заработка что уж говорить об остальных если кто не знает наши артефакты выдерживают около трехсот циклов зарядки разрядки напомнил я любые в общем то феришт ты сколько раз свой браслет заряжал пока занимался с ним остерабади задумался он явно не считал эти зарядки но примерно прикинуть можно было за одни сутки этих зарядок то явно были не десятки а с браслетом он жил «Максимум декаду». «Раз семьдесят примерно», — озвучил он. Я перевел взгляд на Кришана. У него пятеро новоявленных полноцветных в роду. Он чуть ли не самый опытный наставник среди нас. «Улираю! Я буквально пару десятков раз заряжал браслет», — улыбнулся Кришан. «Мальчишка мигом освоился, а остальные еще учатся». «Ну, будем считать, что одного браслета-нейтрализатора хватит на обучение трех человек». Сделал вывод я это в среднем. По сути, нейтрализаторы станут такими же расходниками, как и щиты. Но без них можно, уточнил Дахармотера. Например, когда маг уже освоил все цвета и взял еще один ранг после этого. Можно, конечно, кивнул я. Но вы же сами знаете, насколько маги могут быть неадекватны после взятия нового ранга. Особенно, если маг давно взрослый. Сколько десятков лет он прожил с неправильными привычками и сколько с полноцветной магией. «С тем же Улираем уверен, у вас не будет проблем. Но рискнете ли вы оставить без нейтрализатора какой-нибудь седьмой ранг?» «Нет, пожалуй», — с легкой улыбкой покачал головой Дхармотара. «В конце концов, это всего лишь деньги. Мой род может себе позволить такую страховку?» «И многие будут рассуждать так же», — кивнул я. «А зачем вам я?» — подал голос Магади. «Нам нужен высокоранговый артефактор», — сказал я. «Шанкара и Кришан закроют потребность в нейтрализаторах четвертого ранга. Абихат возьмет на себя пятый, я шестой. А дальше дело за вами, Магадиджи». «Но ведь ваши нейтрализаторы держат и более высокие ранги», — с недоумением произнес Магадиджи. «Я нужен только для новоявленных девятых рангов. Вы ожидаете, что их будет много?» «Не так просто, Магадиджи», — покачал голову я. Если до сих пор маг работал только с одним цветом нити, его магия, как бы это сказать, довольно прямолинейная и костная. Чтобы вытянуть бесцветную нить, нужна гибкость и довольно слабое воздействие, как ни странно. Наши браслеты-нейтрализаторы держат более сильных магов только поэтому. А если бы вы со своим тогда еще седьмым рангом реально попытались пробить мой браслет, вы бы его пробили. «Ну, так никто и не будет пытаться их пробить. Это бессмысленно», — пожал плечами Магади. «Не уверен», — покачал головой я. «Во-первых, у нас не было спешки. Ни у кого из вас. Я всем говорил, что лучше медленнее и безопаснее. Даже если вы полгода потратите на освоение полноцветной магии, это нормально». «А у них будет соперничество», — дошло до Магади. «Именно», — кивнул я. В школе будет много учеников из разных родов и кланов, и все захотят стать первыми. Они, мать их, еще и рекорды начнут ставить, а это эмоции и, возможно, эмоциональные срывы. Ну, знаете, когда хочется от души зарядить кулаком в стену, если что-то не получается. У магов неизбежно будут спонтанные выплески силы. Может быть, редкие, но будут. Магодин неопределенно покачал головой. «И это только один аспект», — продолжил я. Другой аспект в том, что учиться полноцветной магии будут не только в школе. Мест у нас на всех не хватит, да и обучение будет крайне дорогим. А значит, первый же ученик от рода, поступивший в школу, начнет учить дома своих родичей. Так, как понял сам. И он точно не будет говорить своим про отсутствие спешки. Скорее наоборот, большинство начнет ломиться силой, как привыкли. «И у них не получится», — хмыкнул Магоди. «Да мне плевать, если честно», — усмехнулся я в ответ. Меня волнует только работоспособность проданных нами артефактов. Мы не должны слить свою репутацию на такой ерунде. Если мы гарантируем, что этот конкретный артефакт удержит такой-то ранг, то он должен удержать при любых обстоятельствах». «Я понял», — кивнул Магади. «Только я не артефактор, к сожалению». «А хотите?» — спросил я. «Конечно хочу!» — воскликнул Магади. «Это не просто деньги, это очень большие деньги, особенно поначалу». «До открытия школы еще есть время», — улыбнулся я. «Полноценного артефактора мы из вас не сделаем, мы сами те еще спецы. Но работу с одним конкретным плетением и одной формой заготовки, я думаю, вы освоите за несколько месяцев». «Шанкара, поможешь?» «Конечно», — кивнула девушка. «И проверять буду, если нужно». «Нужно», — согласился глава рода Магади. «Это репутация не только клана, но и нашего рода». Я перевел взгляд на Кришана. «Если у вас появится маг седьмого ранга, рекомендую тоже им заняться», — произнес я. Займемся, кивнул глава рода «Я тоже хочу», — подал голос Астарабадди. Я встретил его взгляд и усмехнулся. «Давно я не видел таких умильно просящих глаз у хомяка». «Тебе ведь не деньги, интересно, так?» — спросил я. «Ну почему? И деньги тоже», — вяло возразил Астарабадди. Ну, конечно, а то я своего хомяка не знаю. Плевать ему на деньги, он просто внезапно понял, что может больше не просить себе новые игрушки у меня. Теперь он способен делать их сам. Мой тебе совет, поступай на артефакторику в Академию, произнес я, базу тебе там дадут. А что не дадут, я дополню потом. Ну или сам меня чему-нибудь научишь, мы все же не профи, как ни крути. Наши поделки примерно на уровне артефактов этого мира, по крайней мере в части циклики. А значит, местные работают примерно так же, как и мы. Разница только в деталях. Ну, а плетениями я поделюсь, — добавил я, — и даже парочку подлично твои запросы посчитаю. Эстеробадди наградил меня ошарашенным взглядом. Похоже, такая простая мысль ему в голову не приходила. «Долго», — сдавленно возразил он. Видно было, что идея его уже захватила. «Найдешь лишнее время на учебу, сдашь часть экстерном?» — усмехнулся я. На общеобразовательные предметы можешь вообще забить. Тебе же не диплом нужен, а знания. Можно ведь вообще самостоятельно по учебникам учиться, а в академии только на консультации к преподавателям ходить. Ну и на практику. Но даже об этом можно договориться в удобное тебе время. Это всего лишь вопрос денег. Ай, да не маленький, сам разберешься. Разберусь, — А решительно кивнула Старобади. Зато теперь я точно знаю, что дарить тебе на все значимые праздники, широко улыбнулся я. Новые плетения. Да! с воодушевлением кивнул хомяк. А нам? приподнял брови глава рода Махини. У вас же свой чужак есть, удивился я. У меня есть предложение получше, усмехнулся Абихат. Мы наверняка знаем разные плетения, но если базу не брать. Шахар, как ты смотришь на клановый каталог полноцветных плетений? «Объединим наши знания, и они будут доступны всем родам клана». «Возьмешься», — уточнил я. Абихат, помнится, уже начинал описывать наше плетение. Полностью, со всеми нюансами и технологической картой, как это было принято в нашем мире. Работа адская на самом деле, хотя бы потому, что никаких технических средств, позволяющих выполнить нормальную цветопередачу, и точные объемные построения здесь нет. То, что у нас укладывалось в одну компьютерную схему и пару листов пояснительной записки, здесь выливалось в солидную книгу. Впрочем, Абихат это создавал для потомков, что называется. А для кланового каталога все можно сделать проще. Пока жив маг, который внес это плетение в каталог, он может вживую показать и научить. Тут скорее сам список плетений важен и их общее описание, чтобы понимать, что это и зачем оно надо. Ну и образцы плетений можно оставить в виде артефактов, но это следующий этап. Сначала каталог. Возьмусь, кивнул Абихад. Отличная идея, одобряю, широко улыбнулся я. Приступай. Благодарю. Улыбнулся в ответ Абихат.